Глава 58. Тайна. «Да что с тобой? Чего ты как маленький крок себя ведешь? Мне что, тебя на свидание пригласить, чтобы ты понял, что шутки закончились?» Лана решила ускорить поток моих мыслей. И пусть я не понял, причем тут какие-то кроки и свидания, но основной посыл в принципе ясен. «Не уверен, что хочу, чтобы в итоге, после победы, мной командовал какой-нибудь самодовольный полковник Пейн». Или если вы все же не сдюжите против закулисных кукловодов, чтобы на земле отыгрался кто-нибудь из ваших союзников вели. Просто чтобы показать свою силу и поставить на место других бунтовщиков. Я чуть не назвал вместо случайных вели союзников конкретные имена. Но не стоит помощнице команды знать про то, что я в курсе об участии тех же Добы, Крюса или Панариана. «Тобой-то Пейн командовать точно не будет». Лана предпочла проигнорировать вопрос о возможном поражении. «В принципе, логично. Если будешь думать, что можешь проиграть, ты заранее обречен». «Может быть и нет, однако жизнь подпортить сможет. Но дело-то не в этом. Просто если такие люди останутся у руля, то за что вы сражаетесь? Мы их вычистим». «Не ври хотя бы самой себе». «Если такие паразиты остаются во власти сейчас, когда вы сражаетесь, когда есть возможность наглядно понять, кто чего стоит, то потом все станет только хуже». «Значит, хочешь воевать? Думаешь, мы тебя не найдем? Земля-то не такая уж и большая». Лана перешла к угрозам. «Грустно». «Нет, но ваш путь в нынешнем виде меня точно не устраивает. Раз у меня получилось во все это ввязаться... «И я могу хоть немного повлиять на происходящее, то...» «Осторожно!» – закричала Лана и рванула свой истребитель в сторону. «Что это она так резко?» «Да, Алвы наконец-то решили перейти к активным действиям. Молочные сферы защиты, ставшие в последние минуты совсем уж непрозрачными, неожиданно разорвала несколькими сотнями стальных зарядов. «Псы!» Алвы запустили в нашу сторону именно своих прислужников, и если не уйти с их пути, то очень скоро эти киборги с законсервированными мозгами выковыривают меня из корабля и заберут на опыты. Вот только на что Алвы рассчитывают? Расстояние между нами приличное, скорость полета псов не так уж велика, особенно если сравнивать с теми же лучами и лазерами, а я и от них еще недавно умудрялся уворачиваться. Надо просто отлететь в сторону, как это сделала Лана, и все. Я плавно выжил рычаг управления, но мой истребитель почему-то и не подумал двигаться с места. Стоп! Это не он не двигается, а я. Это мои руки почему-то отказываются выполнять приказы мозга. Шлем, ты меня слышишь? В сторону! В наушниках продолжала кричать Лана, а я пытался понять, что же происходит. Сы продолжают лететь ко мне. Молочные щиты Алвов развеялись, и там оказался только один их корабль. Сейчас, когда он не двигался, у меня даже получилось его получше рассмотреть. А ведь он немного похож на Эта-01 по своей форме. Впрочем, не это сейчас главное. Где второй?» И тут, скосив взгляд на экран с круговым обзором, я его наконец-то увидел. Второй истребитель «Алвов», выделяющийся сейчас, когда рядом ничего не взрывается и не мельтешит, своим размытым силуэтом на черной глади окружающего пространства, как оказалось, прокрался мне за спину, вынырнул из невидимости ровно на границе действия сенсоров и запустил в меня полупрозрачным лучом техникой. Теперь-то понятно, как были подчинены пилоты нашей и других эскадрилий. Алф просто отвлекал наше внимание псами и яркими заходами на атаку, а сам тем временем тихо подкрадывался и незаметно подчинял одного повстанца за другим. Только непонятно. Если в те разы ему не требовалось за ними даже присматривать, то почему он меня продолжает держать своим лучом, передав возможность захвата псам? Опасается, что я смогу вырваться? «Шлем, черт тебя подери!» Лана тем временем поняла, что у меня проблемы, и повернула назад, попробовав проредить облако летящих в меня киборгов. «Не смей попадаться им в руки! Нам только не хватало, чтобы они заполучили мозги из петли! Взрывай себя!» Ну вот, только было подумал, будто она обо мне заботится, как выяснилось, что все дело опять во временном парадоксе. В том, что я оказался к нему привязан. «Взрывай себя!» Как будто я могу это сделать. Кстати, ведь алвы, похоже, знают мою ценность, поэтому и подстраховываются, чтобы наверняка захватить живым. И черт побери, если они так хорошо копаются в мозгах, как этого явно опасается Лана, эта петля вполне может стать для меня последней. И все равно не хочу себя убивать, да и надо ли. У меня же есть активатор. «Да, мне не сложить пальцы, мне не пошевелить рукой, но после той драки на крыше десантного бота я так и не убрал Бон. Брошенный на время полета на пол, он тихо перекатывался из стороны в сторону. Четыре полигона из пяти уже погасли, но последний-то остался. Если направить его в нужное место, может быть, я еще смогу все исправить?» «И нет, я не буду пытаться перебить сковывающий меня луч». Тут против меня играет и расстояние, мне же придется отрывать полигон от Бона, и он почти сразу погаснет. И сила. Не думаю, что выстрел с корабля Алва так просто перебить. Но мой план заключается совсем не в этом. Я не успеваю тебя взорвать. Опять Лана. Забавно, значит она на самом деле старалась не спасти меня, а просто убить, чтобы не достался врагам. Что ж, этого следовало ожидать. В этом мире можно полагаться только на себя. Активация. Активация. Я дождался, пока первый пес коснется моего истребителя, немного качнув его так, чтобы он в итоге перекатился еще немного ближе к нужному месту, а потом направил заряд в правую нижнюю часть приборной панели, где скрывалась кнопка катапультирования. Секунду ничего не происходило, а потом меня выкинуло в открытый космос, освобождая одновременно и от техники Алва, и от покрывших мой истребитель псов. «Что, не ожидали?»